Глава 22. Вёльва. Древний скандинавский. Женщина, обладающая магическими знаниями. Башня, наконец, скрылась из виду, что, безусловно, стало большим облегчением для всех участников этой нежданной встречи. Лес поредел, сменившись холмами, лугами и полями, огороженными стенами из уложенных друг на друга плоских камней, которые издалека походили на наброшенную на землю рыболовную сеть. Повсюду были раскиданы крестьянские дома, некоторые совсем близко друг к другу, хотя ничего похожего на город или хотя бы деревню поблизости не наблюдалось. — Помимо привлечения внимания как-то убийство, — заметил лесник, — Ты, в общем-то, неплохо справилась, учитывая все обстоятельства. Вы хотите сказать, учитывая тот факт, что мы имели дело с женщиной, которая очень ценит своё личное пространство? Да, именно это и учитывая. Спасибо. Я заметила, что вы предпочли помалкивать. Я счёл это более благоразумным поскольку последний мужчина, который общался с ней, в конечном итоге получил арбалетный болт в башку. «Только не потому, что заговорил с ней», — поправила его Церера, «а потому, что не захотел её слушать. По-моему, у мужчин это очень распространённый недостаток». У него было не так-то много возможностей исправить эту оплошность. «Если уж он не научился слушать других людей на данном этапе своей жизни», то вряд ли когда-нибудь продвинулся бы в этом и в дальнейшем. «Меня поражает, насколько ты не сочувствуешь выпавшей ему участи. Не то чтобы не сочувствую, просто это меня не удивляет. Я всю свою жизнь имела дело с мужчинами, которые отказывались обращать внимание на то, что я им говорю, или просто отмахивались от всего, что у меня было им сказать». То есть не все мужчины до единого, но достаточное их количество, чтобы такая модель поведения стала очевидной. В конце концов, кто-то из них неизбежно должен был зайти слишком уж далеко. Логично? Я не думаю, что мужчины понимают, сколько времени женщины тратят либо на то, чтобы злиться на них, либо пытаться этого не делать. Теперь Церера из за лесника только правой рукой. Левую руку поднимать было больно, а скованность в шее распространилась и на спину. Вдобавок, она не привыкла ездить верхом, что тоже не помогало. Она не хотела жаловаться, но лесник был слишком проницателен, чтобы не заметить этого. «Как твоя рука?» Церера не видела причину лгать. «Не очень», — призналась она. «Хотя терпимо». Но вообще-то абсолютно всё терпимо, пока есть ещё силы терпеть. «Допей-ка лучше остатки настоя. Мы будем на месте ещё до наступления темноты, и тогда он тебе больше не понадобится». Церера отпила из фляжки, но из осторожности решила не опустошать её до конца, несмотря на заверения лесника. Сработал материнский инстинкт. «Никогда не оставляй себя и своего ребёнка без пропитания», и всегда держи что-нибудь про запас. Действие этого зелья в сочетании с мирным покачиванием лошадиной спины вызывало у неё сонливость, и большая часть оставшегося пути прошла, как в тумане. Но она всё-таки увидела, или же ей приснилось, что увидела. Большой чёрный башмак с жестяной крышей, из изогнутой трубы которого валил дым а когда им потребовалось пересечь реку, мост представлял собой гигантскую стеклянную женскую туфельку, вымощенную толстыми деревянными досками. В бедной головушке Цереры, равно как и в мире, в которое она угодила, и вправду всё основательно перепуталось. На всем известную историю Золушки наложилась не столь знаменитая французская народная сказка «Хрустальный мост», переложенная Шарлем Перо. Наконец, когда день уже клонился к закату, они поднялись на гребень холма, откуда открылся вид на деревянную хижину. Два поля по соседству были засеяны то ли рожью, то ли пшеницей, а с одной стороны к домику прилегали загоны для скота. В одном Церера увидела кур, выклёвывавших что-то из земли, а в другом пару свиней, уткнувшихся носами в грязь. Рядом со свинарником стояла конюшня, из-за приоткрытой двери которой выглядывала голова пони, а за конюшней виднелось пастбище, на котором жалобно мычала корова. Но в остальном всё было тихо, и, несмотря на прохладу приближающегося вечера, огонь в очаге хижины не горел, а её дверь стояла приоткрытой. Лесник опять тронул кобылу с места, но прежде снял со спины топор и положил его поперёк седла. «Держись за мой пояс покрепче», — велел он. «Если придётся сматываться, то очень быстро». Они приблизились к хижине, но никто не вышел поприветствовать их, даже когда лесник объявил об их появлении. «Госпожа Блайт!» — крикнул он. «Это лесник!» Неподалёку петух дрался с курицей за единственное кукурузное зёрнышко. Но это был и весь корм, который Церара смогла углядеть в грязи, поскольку всё остальное было до последней крошки склёвано. Ей стало любопытно, сколько времени прошло с тех пор, как домашних животных кормили в последний раз. Внутренность хижины, или же то немногое, что удалось разглядеть сквозь приоткрытую дверь, выглядела очень тёмной и Церере не показалось, что в ней кто-то есть. Лесник позволил лошади проехать дальше по грязному двору перед домом, прежде чем спешиться, прихватив с собой топор. «Садись в седло», — приказал он Церере, — «и возьми поводья. Когда я свистну, кобыла вырвется на открытое место и не остановится, пока не устанет. Пригнись пониже, доверься ей, и ничего с тобой не случится». «А как же вы?» «Не можем же мы так вот просто вас здесь бросить! Я могу и сам о себе позаботиться, и с радостью доверю тебя этой старушке!» Он похлопал лошадь по крупу, и та лёгкой рысцой удалилась от хижины. Прижавшись к стене, лесник полностью распахнул дверь. «Эй, есть тут кто-нибудь?» — позвал он, и когда ответа не последовало, вошёл. Внутри не было никаких признаков беспорядка. Стол был накрыт на двоих, хотя между двумя большими креслами стоял ещё и высокий детский стульчик. Справа от двери виднелась ниша с двуспальной кроватью и занавеской, которую можно было задёрнуть для уединения или для защиты от лишнего света. Рядом с кроватью стояла пустая колыбелька, так что ночью... Мать-младенца могла легко дотянуться до неё, чтобы присмотреть за своим отпрыском. С крючков на потолке свисали сухие травы, а на тех полках, где не было еды, стояли баночки с какими-то мазями и зельями. В камине над обугленными холодными дровами висел горшок с тушёным мясом. Рядом стоял кувшин с коровьим молоком. Лесник окунул в молоко палец и попробовал его на вкус. «Простояло оно тут уже сутки», — заключил он, — «а то и больше». Он осмотрел кровать, одежду в открытом сундуке и прочие раскиданные по хижине пожитки, попавшиеся ему на глаза. Жили здесь двое взрослых, один пожилой, другой помоложе, и младенец, девочка, судя по шерстяной куколке, в колыбели. Но куда же они девались?» Услышав позади себя какой-то шумок, он был готов уже взмахнуть топором, но это была всего лишь Церера, стоявшая в дверях с обнажённым мечом. «По-моему, я велел тебе оставаться с лошадью», — недовольно бросил лесник. «Вообще-то нет», — возразила Церера, оглядывая комнату. «Сколько здесь живёт народу?» «Двое. Когда я был у них в последний раз. Госпожа Блайт и Голда, её дочь». Теперь у Голды свой собственный ребёнок, а госпожа Блайт наверняка уже совсем старуха. Однако я не вижу здесь никаких признаков присутствия мужчины. Так куда же они подевались? Лесник указал на посох у камина. Рядом с ним лежал небольшой мешочек, сшитый из кусочков кожи. Не знаю, но ни одна пожилая женщина не оставила бы свою трость, прежде чем выйти из дома» а рядом лежит ещё и целительская сумка госпожи Блайт. Эта сумка всегда при ней, когда она куда-то отправляется. Кроме того, перевязь для младенца всё ещё висит рядом с колыбелью, в котелке есть еда, а молоко простояло как минимум сутки. Наверное, им пришлось спешно уйти. — Или же не по своей воле? — лесник понюхал воздух. — Что такое? — — спросила Церера. — Чем тут пахнет? — Благовониями. Или чем-то в этом роде. Меня это не удивляет. Церера принялась изучать полки, уставленные банками с травами и всякими специями, тёртой корой, маслами и смолами, и глубоко вдохнула, втягивая в нос смешавшиеся между собой ароматы. пахло в основном какими-то лекарственными травами, Некоторые ингредиенты ей удалось определить на глаз, поскольку такие же достались ей в наследство от матери. Сухой чеснок, эхинацию, пижму, молокан, зверобой, используемый при кожных заболеваниях и пустырник при менструальных спазмах, астралист для лечения колик. Неудивительно, что лесник привёл её в дом госпожи Блайт. Увы, но самой женщины нигде не было видно — однако та оставила свою записную книжку, страницы которой были заполнены рисунками растений, цветов и корений, а также перечнями всяких ингредиентов. Лежала та рядом с миской, полной подгнивших чернильных грибов, баночкой толчёной гвоздики и кувшином с водой. Выделившийся из грибов сок был готов к смешиванию с водой и гвоздикой, чтобы превратиться в чернила для пера госпожи Блайт которая лежала вдоль корешка, раскрытой записной книжки. В маленьком женском зеркальце с довольно мутной поверхностью Церера впервые увидела себя после ручья. Её первой мыслью было «Да чего же странно для взрослой женщины смотреть на себя, совсем юную, таким вот образом и в такой момент!» Хотя, пожалуй, не более странно, чем для оставшегося нее ребёнка наблюдать, как он год за годом становится всё старше. Теперь лесник стоял у пустой колыбели, прижимая к носу одно из одеял. Когда он опустил его обратно, лицо у него было ещё более встревоженным, чем раньше. «Переночуем здесь», — сказал он. «Я сомневаюсь, чтобы госпожа Блайт отказала бы нам вместе в своей конюшне, но она наверняка не станет ворчать, если мы устроимся в тепле её хижины», пока она и её родня отсутствуют. «А не стоит их поискать?» «Если они ушли пешком, в темноте их будет трудно выследить». «Вы ведь думаете, что с ними что-то случилось?» Лесник направился к двери. «Цыплята не кормлены», — ответил он. «А корова мычит, потому что её не подоили. Госпожа Блайт не оставила бы своих животных страдать или голодать». «Надо позаботиться о них». «Ты когда-нибудь сдаила корову?» Церера покачала головой. Она никогда даже не гладила корову, не говоря уже о том, чтобы доить её, и надеялась прожить всю свою жизнь, так не научившись этому. «Тогда можешь насыпать корму домашней птице и проверить, как там свиньи. А я пойду поставлю кобылу в стойло, накормлю и напою пони, а после этого мы вместе займёмся коровой». — Я не хочу оставлять тебе одну, пока мы не выясним, что тут произошло. Церера последовала за ним во двор и посмотрела, как лесник ведёт кобылу в конюшню. Не дожидаясь, пока он убедится, что та удобно устроена, а у обеих лошадей есть еда и вода, Церера подошла к загону для кур. На крючке, прибитом к одному из столбов, висело прикрытое крышкой ведро с овощными очистками, яблочными огрызками и прочими остатками с кухни, смешанными с кукурузой и овсом. Она высыпала половину его содержимого в загон, и куры, во главе с петухом, жадно набросились на корм. После своего опыта общения с крысами, Церера почти ожидала, что какая-нибудь из птиц вежливо поблагодарит её. Но разговорные навыки кур — оказались не столь развитыми, как у грызунов. Потом она направилась к загону для свиней, обнесённому крепким деревянным забором. Два животных внутри не обратили на неё ровно никакого внимания, поскольку вовсю набивали животы. И тут Церера увидела, чем они лакомятся, и невольно завизжала.